Евгений Родин. Игра наблюдающего. Я смотрел этот фильм уже тысячу раз, и с каждым новым просмотром он становился ещё увлекательнее. Евгений Родин. Вступление. Я тот, кто создал этот мир, и многие другие. Нет, я не седой старик, который летает на облаке с молнией в руках и пристально следит за каждым человеком, наказывая его за какие-то грехи. Я пространство, в котором и из которого состоит всё, что только может быть создано и проявлено во всех мирах. Каждая структура и форма во всех мирах имеет оригинальный отпечаток моего авторского присутствия. На земле это принято называть Таинственное число Бога или число Фибоначчи. Молекула, человек или галактики в их основе заложены абсолютно идентичные алгоритмы материализации пространства, разница только в масштабе и форме. По факту, это просто пустота, которую я проявил в пространстве, придавая ей плотную форму, ну или неплотную. Для того, чтобы форма всегда была динамичная, я придумал время Время это лучшее моё изобретение. Всё, что я когда-либо создал, существует только благодаря тебе. Без твоего присутствия здесь это всё не имело бы никакого смысла. А какой вообще смысл у всего мною созданного? Хороший вопрос, но обо всём по порядку.